РАЙ ПРОРОКОВ Коль не пускают в рай порочных жен, А пьяниц ждет безжалостный огонь, То есть ли право этот рай небесный? Ведь он пустей, чем нищего ладонь. Амар Хаям Мастерская Он с улыбкой сказал, «Ищи ее по всему свету». Я ответил, «Зачем так далеко?» «Мой свет здесь, в этих стенах под стеклянной крышей. Здесь, среди позолоченных кувшинов, потускневших рам и старых полотен, черных сундуков и резных стульев с высокими спинками, окрашенных в синий и золотой». «Так чего же ты ждешь?» — спросил он. И я ответил. «Я узнаю ее. Шаги, голос, песня на улице». Песня казалась мне знакомой, но голоса и шагов я не помнил. Глупец. Песня та же самая, только голос и шаги изменились с годами. Языки пламени в камине шептали над побелевшим пеплом. Не жди. Они прошли и шаги, и голос. Он улыбнулся и повторил. Ищи ее по всему свету. Я ответил.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 что я твоя подруга, то давай останемся здесь навсегда. Ты обо всем забудешь здесь, под летним небом. Я прижал ее к себе, уговаривая, лаская. Я обнял ее, бледную от гнева. Она вырвалась из объятий. Если это правда, вздохнула она, что я твоя подруга, давай останемся здесь навсегда. Призраки прошлого. Не уходят. Жертва. Я шел по цветочному лугу. Лепестки цветов были белее снега, Сердцевины чище золота. Где-то вдалеке кричала женщина. Я убила любимого. Из кувшина она поливала цветы кровью. Те цветы, у которых лепестки были белее снега, Сердцевины чище золота. Я шел по лугу, читая тысячи имен на кувшине, из которого выливалась пузырясь свежая кровь. «Я убила любимого!» — кричала женщина. «Мир жаждал, теперь пусть насытится!» Она прошла мимо, и я видел, как она поливает цветы кровью. Лепестки их были белее снега, сердцевины чище золота. «Судьба». «Я подошел к мосту, который нельзя перейти». «Проходи!» — прокричал страж. Но я ответил с улыбкой. «Еще есть время!» Он захохотал и закрыл врата. К мосту, который нельзя перейти, подходили старцы и юноши. И всем им было отказано. Я лениво стоял и считал несчастливцев, пока не устал от их плача и горестных стенаний. Тогда я подошел к мосту, который нельзя перейти. Люди в толпе у ворот вопили. «Он пришел слишком поздно!» Я засмеялся и сказал. «Еще есть время!» «Проходи!» — крикнул страж. И когда я вошел во врата, он улыбнулся и закрыл их за мной. Толпа. В тесной толпе я стоял рядом с Пьеро. Все взгляды были устремлены на меня. «Над чем они смеются?» — спросил я. Он хохотал, отряхивая мел с моего плаща. «Я не вижу. Должно быть кто-то забавный. Может быть, честный вор?» Все взгляды были устремлены на меня. «Кошелек!» — закричал я. «Пьеро!» «Помогите, вор!» Все смеялись. «У меня украли кошелек!» Вперед выступила истина с зеркалом в руках. «Если это честный вор, — сказала она, — то Пьеро отыщет его с помощью зеркала». Пьеро хохотал, отряхивая мел с моего плаща. «Видишь, — сказал он, — истина — честная воровка. Она возвращает тебе зеркало». Все взгляды были устремлены на меня. «Хватайте истину!» — воскликнул я, позабыв, что потерял вовсе не зеркало, а кошелек, стоя рядом с Пьеро в тесной толпе. «Клоун!» «Она была невинна?» — спросил я. Но он лишь усмехнулся, покачивая бубенцами на колпаке. «Заколот!» — хихикал он. «Вспомни о долгом путешествии, о тревожных днях и ужасе ночей. Вспомни, как скитался ради нее год за годом по чужой земле, тоскуя по родным и близким, тоскуя по ней. «Заколот!» — хихикал он, прислушиваясь к звону бубенцов на колпаке. «Она встретила его у ворот!» — хихикал он. «Но в ее дружеском приветствии слышались недомолвки».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 — спросил я, но он в ответ лишь огрызнулся, прислушиваясь к звону бубенцов на колпаке. Зеленая комната. Клоун повернул к зеркалу напудренное лицо. «Быть честным значит быть красивым», — сказал он. «Но кто может сравниться с моей белой маской?» «Кто может сравниться с его белой маской?» — спросил я у смерти. «Кто может сравниться со мной?» — ответила смерть. «Кто бледнее меня?» «Ты очень красиво!» — вздохнул клоун, отводя от зеркала напудренное лицо. Испытание любви «Если правда, что ты любишь», — сказала любовь, «тогда чего же ты ждешь? Отдай ей эти бриллианты!» которые обесчестят ее и тебя за то, что ты любишь опозоренную. — Если правда, что ты любишь, — сказала любовь, — тогда чего же ты ждешь? Я отнес ей бриллианты, но она растоптала их. — Научи меня ждать, я люблю тебя. — Тогда подожди, если это правда, — сказала любовь.